в здании научного клуба. Рэму с поэмой сидели на противоположном диване, а Рэй на компьютерном стуле. На другом диване лежал рин, на голове у нее творился форменный бардак, потому что резинку, стягивающую волосы, кто-то предусмотрительно снял. Рэму бросил взгляд на поэму, буквально только что Рэй примчалась к ним и оказала первую помощь, стерилизовала рану и вколола более утоляющие на машины, так что с поэмой все было хорошо. Парень был рад такому исходу, но бурлящий внутри гнев унять никак не мог. Ведь тело его драгоценной сестры так серьезно ранили, а еще Паэма испытала жуткую боль. Да, Паэма. В попытках унять свои уже подрагивающие руки, Рэма перевёл взгляд на Рин. Наконец она открыла глаза и стала медленно оглядываться, пока не наткнулась на Рэму и не впилась в него глазами. «И «Э, что ты собрался со мной делать? В полицию сдашь?» Все оскорбления, заготовленные для Рин, разом вышибло из головы парня. Он живо вспомнил слова девушки «Я хочу выжить, и для этого сделаю что угодно». Её и правда было в чем то жаль, выхода-то нет. А чем я от неё отличаюсь? Я ведь тоже готов на все лишь бы спасти Шики, лишь бы спасти. Протяжно вздохнув, Рэм мотнул головой. Никогда не в друзей ножом. «Друзей? Я? То что, головы поехал? Хватит с меня твоей жалости! Давай бей меня! Называй предателем! Помешанный на выживании скотиной!» Рин сверлила ремо взглядом, хотя на глазах уже проступили слезы. А парень лишь покачал головой. А что плохого в помешательстве? Ну да, ты чуть не подставила нас поэмой, но я верю, что ты правда хочешь жить. Хочешь сказать, что понимаешь меня? Именно, у меня тоже есть цель, и радиодостижение готов на все. буквально. думаешь я могу тебя обвинять в чем-то. Ремо. Рин повесила голову и прикрыла рукой глаза, чтобы спрятать слезы. Оправившись, она взяла синюю резинку со стола, стянула волосы, протерла глаза и снова взглянула на Рэму. «Хм, так не пойдет. Бейст, когда волосы распущены. Ладно, что вам от меня нужно? Поможешь нам?» Рин кивнула. Придется кому кому-то поверить. Альвинам или вам. Одни обманули меня и бросили, вторые назвали другом, когда предала». Рин так хотела рассказать о том, что успела заметить сама. Альвины хоть и уверили ее в этом... Не создали никаких предохранителей от Уайт Аута. Тогда не могла бы ты передать фрагмент воспоминаний Рэй? Спросил Рэму. Ладно, не знаю, что это за фрагмент, но я отдам его. На взамен. Рин сделала серьезное лицо и взглянула на Рэму. Давай останемся друзьями. Парень уверенно кивнул. Обещаю, будем друзьями. Пока я жив, в беде тебя не брошу. Когда ей сказали, что придется лезть голышом в один боди-пул со школьной звездой Рэй Синадзо, Рин слегка опешила, но ей не впервые показываться другим людям. Оказавшись внутри, она тут же забыла о соседке и погрузилась в резонанс воспоминаний. Next Life, Мир Абсолютной Свободы, с самого начала заинтересовала Рин, и с самого бота теста она с нетерпением ждала релиза. Настал день открытия серверов, Рин решила испытать активные аттракционы и отправилась в Гималаи. Там она наелась карри и попыталась взять штурмом гору. Правда, ее планам помешала резкая боль. Окружающие люди тоже страдали, катаясь по мостовой индийского базара. Подстава. Рен чуть было не упала лицом в карри, но, к счастью, промахнулась. Больно. Как же больно. Какого черта сюда только сунулась? Хватит с меня. И без Анефа сплошная боль. В гробу я видала ваши рассказни про НЛН и Next Life! Сплошной обман. Сплошной. Лорчик открывался просто. Она не могла вернуться. Не могла вернуться в свое тело, и поэтому страдала. Либо скорость интернета резко снизилась, и ее перестало хватать, либо выход из игры заблокировали. Выйти отсюда силой в обход системы тоже не выйдет. У обычных людей, готовых к проблемам с нервной системой, может, и вышло бы, но с диагнозом Рин – это верная смерть или вечная кома. «А что поменяется-то? Один черт двигаться не могу. Подумаешь, сознание потеряю?» «Стоп, какого черта я говорю?» Рин собрала волю в кулак, подняла голову и взглянула в небо. Ее глаза были полны ненависти к этому ненастоящему небу. Ненависти к технологиям, которые двигают человечество вперед, но ее оставляют на обочине. Вдруг с неба посыпались мягкие звуки. Это была бесплатная программа-помощник, кто-то способный передавать ее по сети. Рин сразу же поняла, что она делает и дрогнула. Опасная штука. Программа обрывала связь с настоящим телом и реконструировала ее уже внутри сети. То есть создавало тело куклу, существующую в интернете. И когда сознание перемещалось в эту куклу, то из настоящего тела оно полностью исчезало. Если запустить эту программу, то удастся избежать проблемы с нервной системой, но в то же время придется навсегда остаться здесь. Боль, конечно, уйдет, и это прекрасно, но там, в настоящем мире, ты больше не проснешься, или что еще хуже умрешь. Сущность, вышедшая за рамки настоящего тела станет чем-то большим, но в то же время меньшим, обычной программой. Корчившиеся от боли люди хватали программы и запихивали в рот, а потом взлетали. Ариен тоже потянулась за белой штукой, но какой-то мужик схватил ее за руку. «Эй, не ешь! Лучше выходи отсюда в обход системы! Так хотя бы выживешь! Пусть и с отказавшей нервной системой, но выживешь!» «Отпусти! Лучше здесь остаться, чем в реал возвращаться!» Не отпускай Арин мужик схватил странную штуку и съел, а потом подлетел, как и остальные. Аарин оставалась лишь шарашно глядеть на возносящегося мужика. Откуда ей было знать, что можно сделать выбор в пользу жизни в сети и не возвращаться в реальный мир? Но почти все игроки в Next Life выбрали именно этот вариант. Все больше людей возносились к небу, а Арин всё так же молчала. Вдруг она взглянула на свою руку и увидела, что от человека, только что державшего ее, осталась пустая оболочка, похоже, это дыра в системе. Вдруг на руку прилетела белая штука и начала соединяться со второй, Программа оптимизировала сама себя. «А? Тут Рина синила. Может, если съем, то смогу прорваться? Моё тело здесь — просто набор информации, который связан с реальностью. Если объединить эти две системы, обычную новую программу, которая вы тела в сети, то может получится выжать немного трафика? Надо попробовать». Заключила она и закинула белую штуку в рот. Фо, отпустила. Впрочем, таких как Рин рвущихся обратно было не так много. Они ели белые штуки и отправлялись на небеса. да что что-то дописали?» Освободившись от боли, Рин подметила, что, во-первых, должны существовать люди, которые распространяют эту программу, разрывающую связь с реальностью взамен на избавление от боли, и, во-вторых, что внутри есть нечто, что заставляет людей взлетать в воздух. Она направилась ко входу в зону. Прибыв туда, Рин почувствовала, что можно быстро добраться до самой вершины. Обычно это долгий, изматывающий, но интересный поход — Но из-за сбоя в сетевой инфраструктуре система то и дело сбоила. «Вперед!» – приказала она системе, и в следующий момент оказалась на вершине Гималаев. Прямо над облаками, как будто она и вправду перенеслась на вершину горы. Кожа щипал холодок, но не жгучий, а скорее приятный. Но когда Арина гляделась, то чуть не потеряла челюсть. Она увидела много-много людей, съевших белые штуки, они испускали белое сияние, но совсем потеряли личность. На их лицах были одинаковые странные улыбки, словно они видели счастливый сон. «Личность? Ну да, они ведь сами отказались от нее. Перестали быть людьми?» «Без памяти о личности человек, сохранивший способность мыслить все равно, что живой труп. Кучка информации в сети, повязанная на программу». «Как? Почему? Тебя до сих пор не освободили?» Засмеялся мужчина с ангельскими крыльями, паривший в воздухе. Он с довольным видом наблюдал за скоплением мертвецов взлетевших над облаками. Рен тут же поняла, что он тоже мертвец, но с сильной волей. Эта самая воля выдавала себя за личность и меняла выражение на его лице. «Ты кто?» «Я? Я Михаэль, командир ангелов. Веду войска, освобождающие племя людское. Мы освобождаем души из брянных тел и даруем им истинную свободу. Террористы? Это вы ломанули Next Life? Да как вы? Как вы? Как вы посмели? Столько людей!» Рин сверлила взглядом этого самозванного ангела Михаэля, переполней злобой, а тот лишь покачал головой. «Если у них право жаловаться, решение каждый принимал самостоятельно!» «Ага, самостоятельно, конечно!» Михаэль широко улыбнулся и снова не согласился. «Ха-ха, я, конечно, рад столь такой оценке. Но разве у меня достаточно сил, чтобы пройти защиту ресурсов корпорации Гряни? Разумеется, нет. Канал слишком велик. Пришлось сыграть роль террориста». Хотел подпортить план ребятишкам, которые гонялись за мной. Но я передумал, когда заметил нечто странное. Вернулся к изначальному. Странное? Х, в этот мир проникло чудовище под личиной человека. Монстр-калькулятор. Он-то уж точно способен разрушить мир. Вот я и подумал, что стоило бы его подтолкнуть, уменьшив канал передачи данных, чтобы взыграл его инстинкт самосохранения. И кто это? Имя Шики Микаги. Японка, как и ты. Выглядит как человек... Но на самом деле квантовый компьютер, причем первоклассный, использует НЛН первого поколения и управляет человеческим телом, лишённым сознания извне, и живет в мире людей. Но что самое интересное, он этого даже не замечает. Мне удалось его достать, и вот что из этого вышло. Как тут не похвалить скорость, с которой я принял решение?» Снова усмехнувшись, Михаил заулыбался по-старому, более спокойно, и вытянул руку. «В ней была белая штука. Ну же, прими мой дар!» «Съешь его, и твоя душа освободится!» «Да в каком месте?» Рин ударила по руке Ангела. «Хе-хе, не буду настаивать. Бог спасает лишь тех, кто верует в него. Не зря да будет страдать. и же на все четыре стороны!» Рин было очень неприятно это осознавать, но Ангел оказался прав. Утихшая недавно боль снова давала о себе знать. Она застонала, рухнула на землю, ее сознание уносилось вдаль, но лишь смех Михаэля все не желал стихать.